Заключение. Однажды гуляя по Новому Плимуту, это прекрасный американский музей под открытым небом, где пытаются показать жизнь времен отцов-пилигримов, первых англоязычных американцев первой половины 17 века. При этом американцы любят разыгрывать театрализованные представления. В тот раз в Новый Плимут прибыли люди, одетые голландскими послами. Они прибыли для решения вопроса о взаимоотношениях с французами-католиками. И так случилось, что я с одним заговорил. Узнав, что я из Израиля, он стал рассказывать, как у них в Голландии любят евреев, какая синагога в Амстердаме. Я про себя отметил хорошую подготовку артиста. Но, слушая его юдофильские речи, подумал, а не спросить ли мне про Стювизанда? Не спросил. По двум причинам. Во-первых, не хотел смущать, он мог не знать таких деталей а во-вторых, по смыслу разыгрываемой сценки предполагалась англо-голландская дружба, то есть дело происходило намного раньше 1654 года. Последнее лирическое отступление. В начале 20-го года, еще до Первой мировой войны, в сионизме существовало течение – территориализм. Так как турки не отдавали нам землю израильскую, что возникали проекты строить еврейское государство в любом подходящем месте. На эту тему были написаны книги. Но я сейчас хочу рассказать только один малоизвестный эпизод. Среди земель, с которыми сионисты-территориалисты знакомились, обдумывая свои планы, была Ангола, тогда португальская колония. А Бразилия давно уже была независима. Известие о намерениях территориалистов было с энтузиазмом встречено португальскими газетами. Евреи возвращаются. Чудесно! Огромную ошибку допустили наши предки, преследуя их. Все наши беды начались с этого. Теперь, когда евреи вернутся, с ними вернется счастье Португалии. Но не вернулись евреи. Не всякую ошибку можно исправить. Конец книги. Читала Инга Людм.